Первые годы он знакомился с традициями клана и овладевал боевыми искусствами. Истинный сын своего отца, он быстро превзошел своих ровесников в борьбе, стрельбе из арбалета и скачках. Истинный сын своей матери, умудрившийся выжить в пустыне, он проявил необыкновенную изобретательность, поднимаясь в иерархии клана все выше и выше. В 25 лет он трижды участвовал в кровопролитных сражениях, побеждая превосходящего по численности противника, был легко ранен и удостоился чести быть приглашенным на совет наставников. В 28 он спланировал несколько торговых сделок, которые принесли Мавераннахру огромную прибыль. Разумеется, сделками в чистом виде его предприятие назвать было нельзя, потому что ни одно из них не обошлось без кинжала или яда. В 29 он стал главным наставником, но продолжал жадно рваться к самой верхушке власти. И вот в тот момент, когда он наивно полагал, что должность правителя Мавера-Нахра при малолетнем принце стала доступной для него как никогда, он и совершил свою главную ошибку. В то время во главе клана стоял седовласый Фарид, немощный и, как казалось Джурабеку весьма недалекий старик. Однако расправиться с ним открыто Джерабек не мог. Фарид пользовался в клане не только властью, но и глубоким уважением наставников. Эти глупцы буквально боготворили старца и все время пытались услужить ему. Слабое сердце правителя заставляло их искать и находить искусных лекарей по всему миру. И один из эскулапов даже вытащил Фарида с того света, когда однажды глаза старца закатились, и он несколько минут провел без дыхания в благоухающем Иреме. Примечание. Ирем. Райский сад. После столь удачного возвращения с небес на землю, старик плел небылицы об ангелах, привидевшихся ему в забытье, и вскоре у него словно открылось второе дыхание. Он оправился от всех своих хворей и с удвоенным рвением принялся за дела. Джурабек, ожидавший скорого отхода правителя в мир иной, не выдержал такого удара, и решил помочь старику убраться к Аллаху, коли уж он не желал сделать это по собственной воле. Покинув Мавераннахр якобы по торговым делам, Джурабек, незаметно пробравшись мимо дремавших стражников, возвратился в полночь под сень дворца. Как только он вошел в опочивальню Фарида, старик моментально догадался, для чего к нему среди ночи пожаловал старший наставник, и предпринял несколько неловких попыток избежать смерти. Однако тягаться Джурабеком Ахметом, лучшим воином клана, было нелепо даже молодому наставнику-воину. Поскольку смерть правителя должна была выглядеть естественной, Джурабек связал ему руки, заткнул рот кляпом и выпустил из мешка гюрзу, Истекающую ядом. Змея укусила старика в шею, но тот угасал на удивление медленно. Прошло еще несколько долгих минут, прежде чем он испустил дух. Напоследок Джурабек поклялся старику, что действует в интересах клана, станет его достойным преемником и потребовал отдать ему оба символа власти, без которых наставники никогда не подчинятся новому правителю. Такими символами была карта, нанесенная на шкатулку с помощью неповторимой китайской росписи, и ключ, открывающий двери любого подземного хранилища. Высказав свою просьбу, Джурабек вытащил кляп. Старик уже не мог кричать, он и говорил-то с трудом. Изо рта у него вылетали хрипы и пена. Проявив изрядную долю смирения со своей горькой участью, он указал Джурабеку место, где хранил ключ, однако рассмеялся, когда тот спросил о карте. Это укоротило последние мгновения жизни Фарида, но помогло его душе справиться с горечью отчаяния.